Дело Бартенева. А.М. Бартенев предан суду по обвинению в умышленном убийстве артистки Марии Весновской. По обвинительному акту дело состояло в следующем. В феврале 1890 года кто-то из знакомых Бартенева представил его Весновской в кассе Варшавского драматического театра. Миловидная наружность, известная на всех сценах артистки, произвела на Бартенева сильное впечатление. Через некоторое время... Он сделал Весновской визит, но, чувствуя некоторую робость в ее присутствии, бывал у своей новой знакомой редко и ограничивался лишь посылкой букетов и изредка утренними посещениями. Позднее Бартенев стал бывать у Весновской чаще и, наконец, сделал ей формальное предложение вступить с ним в брак. Это предложение зависело от согласия на этот брак родителей Бартенева, с которыми он во время отпуска должен был переговорить. Съездив в деревню, Бартенев с родителями, однако, не говорил об этом, ибо наперед знал, что получит отказ. Весновской же он сказал, что с родителями говорил, но их согласия не добился. Бартенев все чаще стал посещать Весновскую. Ежедневно посылал ей на дом и на сцену мелкие подарки и букеты. И таким образом поддерживались между ним и Весновской хорошие отношения. Эти отношения простого знакомства круто переменились, 26 марта 1890 года. Вечером этого дня, после ужина в квартире Весновской, последняя отдалась впервые Бартеневу. Счастье Бартенева, однако, не было полным. Большой сценический успех, красивая наружность и сильно развитое кокетство Весновской привлекало к ней мужчин. Их посещения вызывали в Бартеневе чувство ревности. Под влиянием этого чувства и горя, что он не может жениться на Весновской, Бартенев часто говорил ей о своем намерении лишить себя жизни. Весновская же, охотно говорившая о кончине и окружавшая себя эмблемами смерти, поддерживала этот разговор и показывала банку, в которой, по ее словам, был яд и маленький с белой ручкой револьвер. Во время одного из таких разговоров Весновская спросила Бартенева, хватило ли бы у него мужества убить ее и затем лишить себя жизни. В другой раз она взяла с него обещание, что он известит ее об окончательном решении покончить с собой и даст ей возможность увидеть его и проститься с ним. Мрачные мысли, однако, быстро сменялись шумными пирушками в загородных ресторанах и любовными свиданиями. Рядом с ними шли, однако, взаимные неудовольствия и легкие размолвки. Как-то в мае Весновская заявила Бартеневу, что его ночные посещения компрометируют ее, и просила его... Если он желает встречаться с ней наедине, приискать квартиру в глухой части города. 16 июня 1890 года комната, нанятая Бартеневым в доме номер 14 по Новгородской улице, была отделана. И в тот же день Бартенев предложил Весновской взять ключ от этой квартиры. «Теперь поздно», — ответила она. И не объясняя значение слова «поздно», утром следующего дня, то есть 17 июня, уехала на целый день на дачу к матери. Мучимой ревностью и объясняя отъезд Весновской и слово «поздно», желанием прервать с ним отношения, Бартенев написал Весновской полное упреков письмо, которое оканчивалось заявлением, что он лишит себя жизни. Одновременно с письмом он отослал ей все полученные от нее письма, перчатки, шляпу и другие мелкие вещи, взятые им на память. Отослав письма и вещи, Бартенев поехал к своим знакомым Михаловским и вернулся около полуночи домой. Полчаса спустя горничная Весновской передала ему записку своей барычи, прибавив, что Весновская ждет его в карете. Несколько минут спустя Бартенев и Весновская уехали в город. На пути в квартире на Новгородской улице происходили объяснения, кончившиеся тем, что Весновская назначила Бартеневу свидание в той же квартире на другой день в шесть часов. Это свидание, как говорила Весновская, должно было быть последним, потому что уже окончательно был решен ее отъезд через несколько дней за границу. Сначала в Галицию, а затем в Англию и Америку. На другой день, в седьмом часу, ожидавший Весновскую Бартенев, открыл ей двери помещения на Новгородской улице. Водя в комнату, Весновская положила на диван два свертка. Раздевшись, вынула из одного из них пенюар, а из другого... большой заряженный, принадлежащий Бартеневу и хранившийся у Весновской револьвер. На вопрос Бартенева, зачем она принесла револьвер, Весновская ответила, что он ей больше не нужен и что она возвращает его владельцу. В начале свидания оба находились под впечатлением размолвок последних дней. Потом разговор стал нежнее. Бартенев говорил о любви, о том, что он не переживет ее отъезда. И вскоре прежние отношения возобновились. приблизительно в десять часов вечера весновской захотелось есть поужинав весновская легла на диван два часа спустя весновская спросила бартенева который час оказалось что полночь миновала пора мне домой сказала весновская и собиралась одеваться но по просьбе бартенева легла опять и задумалась какая тишина сказала она через некоторое время мы точно в могиле потом помолчав прибавила пора мне ехать Но как-то не хочется уходить. Я чувствую, что не выйду отсюда. Бартенев на это ничего не ответил. И разговор прекратился. «Разве ты меня любишь?» Возобновила Весновская разговор. «Если бы ты меня любил, то не грозил бы мне своей смертью, а убил бы меня». Бартенев возражал, что он себя может лишить жизни, но убить ее у него не хватит сил. Вслед за этим он прикладывал револьвер с возведенным курком к себе. «Нет, «Это будет жестоко. Убить себя на моих глазах. Что же я тогда буду делать?» — сказала Весновская. И, вынув из кармана своего платья две банки, одну с опием, а другую с добытым Бартеневым по ее просьбе хлороформом, предложила принять вместе яду. И затем, когда она будет в забытье, убить ее из револьвера и покончить затем с собой. Бартенев согласился. После этого они оба начали писать записки. Весновская писала долго. рвала записки и опять начинала писать. Окончив свои записки раньше Весновской, Бартенев начал ее торопить. После этого Весновская приняла опий вместе с Портером. Бартенев тоже выпил немножко отравленного Портера. Затем Весновская легла на диван и, помочив два носовых платка хлороформом, положила их себе на лицо. Через некоторое время Бартенев присел на край дивана, обнял левой рукой находившуюся в забытие Весновскую. и, приложив бывший у него в правой руке револьвер к обнаженной груди ее, спустил курок. Когда это случилось, Бартенев с точностью определить не мог. Он допускает, однако, что выстрел последовал в три или после трех часов утра. Совершив убийство, Бартенев около пяти часов утра запер квартиру и, забрав с собой револьвер, уехал домой. Объяснение обвиняемого о лишении им жизни Весновской по ее просьбе И согласно желанию убитой, говорит обвинительный акт, опровергается вполне как показаниями родственников и друзей потерпевшей, так и содержанием восстановленных и найденных на месте преступления разорванных на мелкие куски записок покойной. Текст записок гласит следующее. Первое. Человек этот угрожал мне своей смертью. Я пришла. Живой не даст мне уйти. Второе. Итак, последний мой час настал. Человек этот не выпустит меня живой. Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть эта не по моей воле. Третье. Ловушка. Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием. Боюсь. Дрожу. Последняя мысль – моя матери и искусству. Боже, спаси меня. Помоги. Вовлеки меня. Это была ловушка Весновская. По поводу содержания последних трех записок Бартенев ничего не смог ответить. Он подробно описал все обстоятельства их пребывания в одной комнате перед убийством. «Я так был убежден, что отец никогда бы мне не разрешил жениться на Весновской, а потому и написал в записке фразу «Вы не хотели моего счастья». Весновская долго писала записки, писала с расстановками, не спеша обдумывая, напишет что-то и остановится, думая, глядя на дверь. Опять напишет два-три слова. И снова размышляет. Написав записки, она рвала их, бросала куда попало. И снова принималась писать. Опять рвала. И снова продолжала писать. Я кончил писать гораздо раньше. Комната освещалась одной свечкой, когда мы начали писать. Я хотел зажечь другую свечу. Но она сказала, не нужно. Сколько было написано ею записок, не знаю. Помню только, что осталось их две. Я спросил ее... Что она писала? Она ответила «Одну матери, а другую в дирекцию театров». О разорванных записках я ее не спрашивал. Она захотела прочесть мои записки и разорвала ту, которую я написал в резкой форме Палецину, сказав, что если ее оставить, то Палецин ничего не сделает для матери, как она его о том просит в своей записке. Затем опять начался разговор о нашей любви, о безысходности положения, о том, что нам остается умереть. И тут я прибавил, что уж если так, то надо это сделать поскорее. Она решила сначала принять опиум, чтобы привести себя в бессознательное состояние. А я должен был сначала ее застрелить, а потом уж себя. Она насыпала в стакан с портером опия и стала пить глотками эту смесь. Остаток, дали в портером, выпил я. Она легла на диван и просила положить ей на колени две записки, ею написанные. Я это исполнил. Затем она намочила свой и мой платки хлороформом и наложила их себе на лицо. Помню, что она попросила дать ей опия. Я подал, но она не приняла, так как у нее появилась рвота. Она просила убить ее во имя нашей любви, настойчиво повторяя. «Если ты меня любишь, убей!» Я сидел возле нее с револьвером в правой руке и взведенным еще раньше курком. Я, кажется, обнял ее за шею левой рукой. а она все время лепетала, чтобы я ее убил, если люблю. Помнится, что я прильнул к ее губам. Она по-французски сказала. «Прощай, я тебя люблю». Я прижался к ней и держал револьвер так, что палец у меня находился на спуске. Я чувствовал подергивание во всем теле. Палец как-то сам собой нажал спуск и последовал выстрел. Я не желаю этим сказать, что выстрелил случайно, неумышленно. Напротив того... Я все это делал именно для того, чтобы выстрелить. Но только я хочу объяснить, что то мгновение, когда произошел выстрел, опередило несколько мое желание спустить курок. Голова у меня была как в тумане. После выстрела мной овладел ужас, и в первый момент у меня не только не появилось мысли застрелить тут же себя, но у меня никаких мыслей не было. Или вернее, они все перепутались в моей голове. И я не знал, что делать. Мне помнится слабо, что я схватил сифон с сельтерской водой и стал ее лить на голову Весновской. Для чего я это делал? Не знаю. Я не давал себе отчета в бесполезности этой меры, который был час в это время, не знаю. Может быть, три часа, может быть, больше. Долго ли я оставался после выстрела? И что я делал? Не могу дать себе отчета. На меня нашло какое-то отупение. Я машинально надел шинели, фуражку и поехал в полк. Не помню, запер ли я дверь или нет. Содержание трех разорванных записок меня удивляет. Я не думал принуждать ее к смерти. Я только говорил, что не могу жить без нее. Если бы она хотела, она легко могла бы меня успокоить, так как вообще она могла делать со мной все, что ей было угодно. Стоило ей только сказать мне слово, что ничего этого не нужно. что она хочет еще жить, я был бы далек от мысли об убийстве, я бы и сам, пожалуй, воздержался от мысли о самоубийстве. Но Весновская даже не намекнула на желание пользоваться жизнью и, напротив того, своими разговорами поддерживала наше общее желание расстаться с жизнью во имя нашей любви. На вопрос о том, почему же Бартенев не убил себя, он ответил, что его душевное состояние было таково, что он об этом совсем не думал. По делу допрошено 67 свидетелей. Показания одних из них подтверждали намерение Бартенева лишить Весновскую жизни, Другие же указывали на такой характер их отношений, какой явствовал из показаний Бартенева. Бартенев был предан суду по обвинению в умышленном убийстве. Рассматривал дело Варшавский окружной суд без участия присяжных заседателей 7-10 февраля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 таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки. Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия немного пародировали обстановку, где Весновская покончила счеты с жизнью. Пародировали ее, начиная с более темных колеров материй. Но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Весновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение,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 и незаметно развела в себе качество, так неизбежное при подобном антураже. Она переродилась в кокетку. Ту опасную кокетку, обращение которой с ухаживателями могло одновременно кружить головы многим, лишая их самообладания и умение отличать в ее отношениях любезность от взаимности. Темным пятном лежит на ее личности этот бьющий в глаза всем ее наблюдательным и серьезным знакомым эффект.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 она не может и в области привязанностей остановиться на чем-либо внешне неэстетическом. Но глубина его привязанности и не оскорблявшая ее даже намеком на что-либо грязное чувство молодого человека льстит ей, она его терпит и на его робкие речи отвечает бессодержательными и привычными фразами кокетства. Благо они вошли уже в характер и довольны тем, что эти фразы утешают гусара, сводят его с ума, греет его.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 Все это были лица, привыкшие к одним легким победам и понимающие только быструю капитуляцию. Бартенев был среди них иной человек. Он признавал только одно: сдаться. Таково было отношение Бартенева к Весновской. Охваченный отуманившей его страстью, он млел, унижался перед ней. Он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен в себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, умиляя нетерпение.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 если он и на самом деле ею интересовался. Ревнивец может убить отталкивающую его женщину, это правда, но в том-то и дело, что она только что полнее и, по-видимому, безогляднее отдалась ему. Вчера она, чего не делала раньше, приехала к нему в казармы ночью, подписывая таким образом приговор о себе, как гласной подруге Бартенева. Сегодня она у него в квартире. Все это разгоняло,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 и констатированы следы употребления хлороформа. Можно насильно застрелить, удушить или утопить, но насильно отравить, не вызывая у жертвы крика протеста, попыток борьбы нельзя. Отрава, убийство тайное. Ее дают обманом жертве, если она не хочет добровольной смерти. Вы знаете, что ни призывы на помощь со стороны Весновской, ни следов борьбы за жизнь с ее стороны не констатировано. Записки, оставленные покойной,